глава 2 Экипаж человека многое может сказать о самом человеке. Каета, в которой приехала мадемазель Проена была явно не ее а тётушкинна. пожилые бары не обожают, чтобы было просторно, чтобы и мооську посадить и корзину с провизией под боком держать и шкатулку с рукоделием, тут же и горничную и приживалку. но в пеетербурге этот рудван смотрелся громоздко и немодно. мурин представил тетку прошена похожий на бегемота и непременно с яркими лентами на чипце швейцар сбежал с крыльца передив мадемазель прошину распахнул перед ней дверцу кареты поспешим обратилась дурнушка уже схватившись за край дверцы рукой в замшивой перчатке мурин неловко скособочившись шагнул за ней с крыльца Отмахнулся от швейцара, который норовил со всей деликатностью поддержать его за локоть и с еще большей подпихивал рукой, точно Мурин лез не в дверь, а в форточку. В самый последний миг, уже падая задом на сиденье, успел вильнуть, изменить траекторию, ибо в полумраке кареты заметил, что внутри сидел еще один пассажир. «Это Егорушка, тетушкин управляющий», — спохватилась мадемуазель Прошина. у мраке белела повязка на лице зуб разболялся ответил на взгляд мурина егорушка блестели пуговицы его сюртука а глаза нет они были тусклые маленькие и цепкие мурин отметил что егорушка держался почтительно но по хозяйски мне следовало пойти вместе с вами принялся он пенять мадемазель прошенный «Не гоже ни замужней барышни одной появляться в таких местах!» Мадемуазель Прошина смутилась, открыла было рот, видимо, чтобы сказать, что дело семейное, но ничего не ответила. «За этим я с вами и поехал!» — все зудел Егорушка. «Чтобы вас оберегать!» «Строит виды на девицу», — определил Мурин. «Ну и что, что горбуния? Для таких людей, как Егорушка, дело выглядит иначе. Не горбуния, а наследница». — А красивых баб вон, полные бордели, рубль за пучок. — Я всегда блюду ваши интересы и оберегаю ваш покой, не забывайте. — Унылый хрен, — заключил Мурин. — И будущий деспот. На месте этой овцы, мадемуазель Прошиной, я бы держал его подальше. — Как же не забыть, когда вы мне так часто напоминаете, — учтиво ответила она. — Браво. — Браво. подумалмал мурин мысленно похлопал ей как примя выдавшие особо высокую ноту и тут же переменил мнение отнюдь не овца егорыка сжал губы видимо закусив слова которые могли повредить его жизненным планом мадеммуазель прошена глядела на платочек который комкала в руках некоторое время все трое молчали покачивая головами когда покачивала экипаж вам рассказали что именно случилось спросил мурин по-французски он был уверен что егорушка не понимает а если понимает мадемазель прона сумеет дать ловкий ответ не рассказали я не спрашивала простите да это не подходящая тема для молодой девушки дело не в этом я знаю все что мне нужно знать мурин глянул ей в глаза удивленно он этого не делал я это знаю ну конечно подумал мурин вы преданная сестра он счастлив что он ваш брат не в этом дело ее ноздри затрепетали я старше его на шесть лет я знаю его с рождения я знаю на что он способен а на что нет мурин задумался уместно ли ответить что ошибались и не такие что любящее сердце не всегда право вдруг карета затарахтела по грубо ощенному съезду мурин удивленно отвернул штору и выглянул в окно мелькнула полосатая будка мрачно нависала арка что глазам не поверил мурин его отвезли в петропавловскую крепость на это точно была петропавловская крепость самая мрачная тюрьма столицы мадеммуазель прошена осталась внутри Егорушка сунулся было следом за Мурином, но тот как рявкнул «Останьтесь!», что Егорушка замер с согбенным станом. «Останьтесь!» — мягче добавил Мурин, рукой помог у вечной ноге сойти со ступеньки. Оправил шинель, сжал покрепче кивер и сомкнул брови, так как увидел в окне лицо с большими сивыми усами. раульный очевидно выглядывал кто едет уж не начальствовали и мурин вознамерился первым делом нагнать на него шороху и хорошенько застращать а там видно будет у него даже получилось зайти на крыльцо пронести себя в сене и ввалиться в комнату начальственной походкой плечи врозь взгляд в пустоту поверх голов орел кто таков рявкнул он тоном от которого не то что солдат афильд фебель сам вытягивался во фрунт и вскидывал ладонь лопаткой к виску но караульный остался стоять куль кулем только заморгал от самовара на столе струйкой летел порог в тарелке лежали баранки на блюдце варенье в клетке прыгала канарейка казалось вы не в главной тюрьме столицы а на провинциальной станции караульный засуетился ах ты боже мой как раз чай собрался нести господину карнету какое несчастье вы его товарищ он все толковал пока снова не уснул присядьте присядьте голубчик самовар еще горячий долдон на это заревел бы какой я тебе голубчик сатана но так как мурин лишь играл эту роль то при виде доброго старика тут же об ней забыл да и присесть ужасно хотелось он плюхнулся на подвинутый хозяином стул ах какое несчастье сахара извольте тут старик подвинул ему дымящуюся чашку на блюдце стукнул ложечку сел напротив подпер кулаком сивую бакенбарду вот бедолага мурин не успел выяснить кому адресована его жалость и отклонить если она была обращена на его увечье как старик всплеснул руками покорнишь прошу меня извинить и здесь не часто обитатели визитеры отвыкс по всей форме и начал поднимать зад чтобы исполнить обряд приветствия мурин только поморщился и ладонью показал сиди уж ладно бог с ней с формой расскажи что произошло когда его привезли кто старик задумчиво щелкал сахарными щипчиками так подняли меня значит стуком еще темно было а вот колокол потом ударил пять значит до пятого часу привезли точнее не скажу а кто он развел руками господин офицер из кавалергарского полка а с ним еще двое дежурные по полку сообразил морин это они его арестовали а что ж на губтвах то не посадили почему сюда привезли не могу точно знать ладно дальше так и все привезли значит велели отпереть камеру меня за холодной водой отправили а они его внесли и на пол положили положили ну да принесли один за руки и другой за ноги и на пол значит положили он и не ворахнулся ох как убрался Караульный щелкнул себя высоко по горлу, как бы показывая уровень крепкой жидкости, влитой корнетом в организм. — Сам точно мертвый. Яд прошмыгнул, хоть фортку открыл, а то дух там самому закусывать в пору, чтобы не развезло от одного воздуха. Мурин опустил баранку в чай и задумчиво полоскал. Это была одна из тех новых привычек, которые он перенял у солдат. Знал, что перенял у солдат, но не спешил расстаться, потому что сам все еще был одним из них. Он вспомнил, как Прошин накидывался у графини Веры, а ведь вечер только начинался. М да, и господин офицер принялся его по мордасам бить, чтобы в чувство привести. А мне, значит, лей ему нарыва. Ну, я и окатил. Тут этот... караный испуганно запнулся то есть э, господин карнет вроде как малость очухался а господин офицер давай кричать на него ты канале отвечай а тот только бормочить а он опять ты человека свочь убил тут господин карнет и велел за вами скакать говоришь это затемно было а ко мне явились когда уж белый день на дворе этого знать не могу Господин офицер ответил господину Корнету, что здесь ему не гостиница, и поручения его выполнять никто не будет. Но потом смягчился и разрешил господину Корнету написать записку его домашним. «Я знаю это, потому что подал перо, бумагу». Господин Корнет сказал, «Э -э, «Виноват, вы будете смотреть через мое плечо в мое письмо?» Господину офицеру это не понравилось, но он все же отошел, мол, я рассчитываю на остатки вашей чести». «М-да». «Благодарю за чай». Мурин положил размокшее колечко на блюдце рядом с чашкой. «Ладно, потолкую с ним сам». Караульный замялся. «Господин офицер приказал не отпирать ни под каким предлогом». «Вот как?» «Дело уж больно серьезное, — сказал. «Зверское!» Он рассказал, как было дело. Караульный пожал плечами. «Благодарю за чай». у коошел кого то господин офицер меня еререк буйный мол солдаты держали его пока я матрас принес до да, одеял с подушкой стелю господин карнет с досадой так боитесь что я на людей как зверь бросаюсь а господин офицер мой я таких как вы не боюсь а считаю что их надо пристреливать как собак бешеных господин карнет от этих его слов как от удара весь потемнел дернулся было но сам был еще пьян на ногах зашатался тут они его положили на койку и через минуту он уж храпел муину стало тошно он пытался сопоставить эти сведения с образом прона который успел у него сложиться в том что жизнь способна опередить фантазии самым ужасным образом мурин уже успел убедиться не раз поэтому только покачал головой господи ну мне то опасаться нечего за себя постою если что да и проспался он уже это совсем другое дело так то ну так но старик и с места не двинулся что же еще приказаны не отпирать повторил он и прибавил извиняющимся тоном я ведь не по вредности господин ротмистер Барышня вон-то умоляла, бедная, даже плакала. Аж сердце разрывалось. Но приказ есть приказ. Какая барышня? Горбатенькая, сестрицей усказалась. Видать, записку получила и примчалась. Эту часть истории Мурин уже знал. Старик вздохнул. Вот бедолага. Сам попал во щип, и семейство беда. Мурин поднялся, цепляясь за стол. ладно приказ так приказ взял кивер как же ты чай ему подавать собирался ежли отпирать неверно а тут ваше благородие не извольте беспокоиться на такие случаи в двери есть оконца вроде поддонца выдвигаешь в коридор ставишь туда еду и питю а потом задвигаешь арестанту пожалте очень удобно и никакой опасности с карнетом прошиенным отныне обращались как с диким животным нет ни не диким взбесившемся как сказал офицер мурин подошел к окну кареты мадеммуазель прошена встревоженно всматривалась в его лицо силясь прочесть по нему что рассказал ее брат вот что мадемуазель заговорил мурин не дожидаясь вопросов ваш человек сейчас отвезет меня в кавалергарский полк затем отправляйтесь домой и ждите извести там ну что сказал брат как он ему что нибудь нужно мне не удалось с ним поговорить боже он ранен он болен он уже проспался не слишком тщательно прикрыв язвительность встрял за ее плечом егорушка мадеммуазель порошно сжала губы я не знаю мурин решил не поддаваться на егорушки на экивое меня не пустили к нему таков приказ «Но к чему такие строгости?» Возможно, приняли во внимание тяжесть обвинений, убийства. «Да, но его родные и его друзья...» «Здорово», — подумал Мурин. Глазом моргнуть не успел, а уж в его друзьях хожу. Но он не стал еще больше расстраивать мадемуазель Прошину. «Это несправедливо и жестоко!» «Я намерен выяснить все в кавалергардском полку». Мурин, хромая, обошел карету. неприступная ступенька мурин полез упал стукнулся коленом испачкал ритузы кучер проворно спрыгнул отворил дверцу наклонился поставил руки замком мурин наступил здоровой ногой оттолкнулся и приземлился на сей раз благополучно прикрыл шинелью испачканные рейтозы егорушка Благоразумно молчавший, пока карета тарахтела по грубой булыжной мостовой, заговорил, как только перестало трясти. «А где, извольте узнать, вы служили?» Мурин помедлил, чтобы показать, что отвечает неохотно. Охоты болтать дорогой у него и в самом деле не было. Ему хотелось обдумать услышанное в крепости, а еще лучше обсудить бы. Но и мадемуазель Прошина, и Егорушка казались равно неподходящими собеседниками в армии. — У Кутузова или... или... — Понимаю, военная тайнас, — кивнул, не обидевшись Егорушка. — В Северной Пчеле была прелюбопытная статейка про французских шпионов. Не читали-с? Извольте-с. И так как Мурин не ответил... А когда карету тряхнуло, пассажиры кивнули головами, Егорушка принял это за знак согласия и пустился пересказывать статейку своими словами. Карета преодолела мост, но до казарм на Шпалерной еще было прилично. Колеса стучали, тарахтели телеги. Мужики перебегали дорогу прямо перед мордами лошадей. Мимо шорохом пронесся лихач. «Сволочь ты, драная!» Пустил ему вслед кучер, ошибочно полагая, что в шуме большого города пассажирам ничего не слышно. Ругательство пролетело, как змей с хвостом. Помолчали. Егорушка опять заговорил. — Сей подвиг русского воинства войдет в аналы исторические! — Мурин скрипнул сиденьем. Он не слышал, о чем говорил Егорушка. — Какой подвиг? — Бородинское дело! — Бородинское дело! а даже сейчас обмираю как вспомню мы с замиранием сердца ждали реляций я за газетами посылал лакея чуть незативно поди прохор все говорил может уже продают каждое русское сердце сейчас трепещет в ожидании новостей едва я узнал о нашей славной победе я прослезился наши герои бились с мужеством достойным римлян французишки поди — Поняли, что не на тех налезли. Да поздно было. Славно им надавали. — А вы о ранении, позвольте, полюбопытствовать, не в Бородинском ли деле получили? — Нет. — А в Бородинском деле были? — Да. — Господину Ротмистру могут не доставлять удовольствия воспоминания о ранении, — заметила мадемуазель Прошина тихо, но отчётливо. В её интонации была досада. глаза смотрели на муина умоляюще поверите ли совершенно равнодушен заверил ее мурин егорыка смутился ах и добавил прекрасное имени давыдавовых это бородино было но на сей раз умолк надолго мадеммуазель прошно клюнула вперед муринна и егорышка откинулись назад карета встала Мурин поглядел. В окошке желтело здание кавалергарских казарм. Однообразно белели колонны. Казалось, унтер-офицер только что рявкнул им смирно. Мурин неловко полез из кареты, стараясь не разразиться бранью при барышне. Солдат в полосатой будке смотрел перед собой. Мурин готов был убить себя, только не звать на помощь. Умоляю. неожиданно певуча заговорила ему в спину мадемазель прошена мурин обернулся и точно в ее голосе собралось рыдание в глазах тоже не держите нас долго в неведении не стану пообещал он я сам знаю как мучительна неизвестность мадемазель прошена просияла взглядом сквозь слезы и кивнула его проводили к дежурному офицеру им оказался невысокий полковник белый кавалергардский мундир делал его похожим на подушку бросалась в глаза что ноги кривые коренастые полковник был явно не тем человеком благодаря которому кавалергарды олицетворяют сознание петербургских обывателей молодость богатство стать он приветливо показал муриу на кресло открыл и толкнул через стол коробку с папиросами прошу прощения трубок не держу чем могу быть полезен я хотел бы поговорить с офицером который сегодня ночью доставил арестованного ротмистра это я перебил полковник рахманов к вашим услугам вы мурин я догадался он все требовал вас а вы ему отказали разумеется он был пьян в зюзю может еще папу римского ему вызвать вы его товарищ мулину стыдно стало сказать нет даже если это было правдой выглядело бы как будто он открещивался от арестованного и он ответил да полковник покачал головой влип ваш дружок по самые бубенцы вы его арестовали да разумеется разве может быть иначе почему же его не посадили нагоуптвах то здесь морин начал закипать почему отвезли в петропавловскую крепость почему такие строгости как прикажете понимать вы знаете что он сделал он убил женщину вы довольно обдуманно выбрали слово низкое положение этой особо не меняет дела это ужасно ужасно он сначала ее избил зверки подсвечник которым он орудовал погнулся бронзовый подсвечник а потом проломил несчастный голову боже правый да боже правый за что то есть я хотел сказать почему вы его товарищ вам видней не представляю Умоляю, только без всей этой лицемерной чуши. Он, мол, сущий ягненок, он мухи не обидит. Я этого и не собирался говорить. Он не ягненок, но и не чудовище. Бог, вернее, дьявол, знает, что у пьяного на уме. Он был мертвецки пьян, когда мы туда приехали и увидели все своими глазами. Мертвое скотское бревно. Да и потом я от корнета толку не добился. Не знаю, да не знаю, на все вопросы... решил играть в молчанку его дело что же но ну, я догадываюсь ее платье было изорванно кто знает что именно там произошло отпустила замечание по поводу его физиономии заррттаилась таких делах может вспыхнуть от малой искры боже мой но ну, вы сказали он сильно ее избил неужели во всем борделе никто не услышал драки не прибежал разнять и мамашки не любят когда портят товар пока синяки заживут им убыток рахманов удивился а кто говорит про бордель дело был в игорном доме у катавасова там все заняты игрой могли не слышать мурин почувствовал как кровь отлила от лица в игорном там где я его бросил если бы я его там не оставил Если бы я пошел тогда вместе с ним, ничего этого бы не было, если бы не я комната плыла по дуге. всё случилось у самой черной лесте в буфетной, где прислуга разливала напитки. как ужасно только и смог вымолвить мурин рахманов увидел его шок, смягчился он постучал папиросой по столу сунул в рот. теперь его голос возможно из за папиросы во рту звучал не так официально да ужасно но понятно я сам ветеран турецкой компании я такое уже видел ну мальчики мальчики педалааги кто повидал войну не может этого изменить это как печать вы сами это знаете и я это знаю Этот случай не первый, не последний. Эта волна сейчас придет с войском домой. За каждой войной всегда идет волна злодейств и преступлений. Война приучает, к сожалению, что все можно развязать убийством, что жизнь копейка. Мадемуазель Прошина уверена, что ее брат не мог так поступить. Положим, вы можете не верить моему суждению, да я и сам, положа руку на сердце, не берусь настаивать и клясться. Но ведь она знает своего брата с рождения. Рахманов выпустил дым. Они все это говорят. Помахал рукой перед лицом, разгоняя клубы. Все эти жены, матери, сестры сами не знают, кто возвращается к ним с войны в облике близкого им человека. Пожалуйста, не думайте, что в моем лице вы столкнулись с равнодушной машиной. Это совсем не так. Я говорю сейчас с вами как человек, и мне неспокойно и тревожно. Мой опыт подсказывает мне, что таких прискорбных случаев, как с Корнетом, скоро будет еще много. К сожалению. На лице полковника Рахманова мелькнула, однако, не тревога, а не терпение. На место человека уже заступал офицер, и этого офицера ждали другие дела. Мурин, понял это и поспешил свернуть разговор он оперся руками на подлокотнике выжал тело вверх ловко подставив здоровую ногу подтянул ущербную встал что ж благодарю за примату всего хорошего иного не мыслил полковник поклонился я могу вам еще чем-то быть полезен ротмистер — Я могу с ним сам поговорить. — Не стану препятствовать. Скажите адъютанту, что я распорядился пропустить вас к арестованному. Он выправит вам нужную бумагу. Будем надеяться, вам, как другу, этот оболтус расскажет, как все случилось. Прощайте. Но Мурин задержался. — Простите, не понял. — Прошу прощения. — Вы сказали, что надеетесь, что он мне все расскажет. — Да? — Да. Боюсь, ничего, кроме надежды, у меня нет. Как это случилось и почему, я не знаю. — Как так? Ведь вы его арестовали. Слышали очевидцев? Никто ничего не видел и не слышал. Игра уже была окончена. Напротив, в самом разгаре, полна коробочка. Лакеи, прислуга, банкометы, игроки, буфетчики. Дым коромыслом. Не может быть, чтобы никто ничего не заметил. эй же вы не игрок ухмыльнулся полковник когда шарик скачет по кругу или банкомет мечет банк сама судьба решается в горле сухо сердце стучит все взгляды прикованы к столам весь мир становится этим самым шариком елизаветной картой нет покачал головой мурин я не игрок полковник мечтательно подкрутил ус да тут хоть по голове хлопнут ничего не заметишь как же все обнаружилось лакей отправился в буфетную в страхе побежал позвал буфетчика буфетчик сам струхнул побежал к господину катавасову тот явился тотчас велел запереть буфетную и послал слугу в кавалергарский полк за вами за мной когда мы с дежурными адъютантами прибыли господин катавасов отомкнул дверь, и я увидел истерзанное убийцей тело, и самого убийцу. Он был так пьян, что я сперва подумал, что там два мертвеца. Только что дышал, вот и вся разница. Привели его малость в чувства, а он только не знаю, не помню. В дверь деликатно постучал, и тотчас просунулся адъютант. Показал Рахманову что-то глазами, тот кивнул, махнул рукой. — Простите, дорогой Мурин, дела. В общем, не помнит он ничего. — Может, это не так, а может и так. Без памятства по пьяни — обычное дело. — Обычное, — машинально повторил Мурин. — Боюсь, в этом деле все обычно. Вы вот качаете головой, вы еще молоды, а я уже не удивляюсь ничему. Хоть мне по-человечески и жаль мальчишку, но вина корнета кричит, как библейские камни. «Почему его держат не на гауптвахте? Почему отвезли в крепость?» «Война. Дисциплину в армии требуется поддерживать особенно твёрдо. Государь и великий князь, который командует гвардией, сейчас крайне строги в отношении офицеров, каковы бы ни были обстоятельства. А тут ещё такое убийство». Стук в дверь повторился на сей раз менее деликатно. муурин поспешно поблагодарил полковника за время которое тот уделил ему из за разрешение посетить арестованного не смею вас задерживать ротмистера мурин вышел в приемное адъютант при его появлении учтиво приподнялся сам мурин был мелкой сошкой но его брат нет и хороший адъютант не мог не придавать знач таким нюансам мурин передал распоряжение полковника при имени прошена юноша не изумился не нахмурился а невозмутимо взял перо и бумагу мурин смотрел как перо скользит выписывая слова адъютант наклонил лист стряхивая песок которым посыпал написанное чтобы скорее подсохли чернила на вид ему было лет двадцать вы с ним знакомы спросил мурин с прошенным как все в полку знакомы не больше ужасное несчастье что он за человек я его знаю поверхностно к тому же он отправился в действующую армию а я был здесь мы несколько месяцев не видались какое об нем мнение в полку юноша пожал плечами скосил глаза на лист дунул постучал краем а стол малый честный что еще можно сказать много чего о человеке можно сказать он застенчивый или наглый смирный или буйный задистый или ровного нрава много ли пьет в долгах или нет любим ли товарищами юноша задумчиво принялся сгибать лист, выглаживая его ногтями он все делал аккуратно и сам был такой чистый аккуратный мурин невольно засмотрелся на его розовые овальные ногти они были отполированы и напоминали маленькие морские ракушки но не стоило судить по ним. юноша служил адъютантом с мозгами и наблюдательностью у него скорее всего был порядок крайстей я в нем не приметил дурного не слыхал пил как все куролесел как все играл это да но кто не играет ссор не припомню про долги не знаю поэтому думаю что тоже серединка на половинку никаких громких историй или проказ И вдруг на тебе немыслимо кровь повсюду насстоящее из уверства откуда вы знаете про кровь повсюду вы были с полковником там когда его арестовали юноша вскинул глаза с прелесными ресницами стал медленно краснеть нет с полковником были ночные дежурные они уже сменились А «Мол, вы пустить успели», — подумал презрительно Мурин. «Болтливые бабы». «А кто дежурил ночью?» «Березов и Шухов». Адъютант протянул Мурину опрятный конверт. «Прошу». И внезапно добавил. «Так забавно. Оба большие любители бильярда. Настоящие ку-ку. Каждый вечер стучат киями у Шухова на квартире. Большая морская». в домеемечапленных. Как все хорошие адъетанты, он обладал способностью быстро соображать, не говоря лишнего. Мурин поэтому тоже воздержался от ненужных слов, подмигнул только, чтобы показать, что сообщение понял и вышел. На войне то и дело кого-то убивали и кто-то был убит, но в мирной партикулярной жизни, Мурин ни разу не сталкивался с преступлениями. Буза, дуэли, шутки, которые оканчивались на гауптвахте, пока семейство посаженного не отыщит нужные рычаги, чтобы похлопотать, замолвить слово, заступиться: это да, это сколько угодно. Но настоящее преступление Мурин никогда в жизни не видел тюрьму. И только когда караульный с сивыми усами провел его коридором равелина остановился у двери сунул массивный ключ в замочную скважину отпер толкнул извольте ваше благородие господин ротмистер к вам посетитель и прошин поднял лохматую голову только тогда мурин понял насколько его представление о тюрьме было почерпнуто из французских и английских романов моррин сипло поприветствовал узник кондалов на нем не было чулки на щиколотках собрались гармошкой, сапоги стояли в углу, свесив на бок голенища. Это была опрятная светлая комнатка, бедная, но сухая и чистая. На кровати шерстяное покрывало на столе чернильница с пером, блестел медный умывальник. менее всего ей соответствовал сам прошин, опухший из бодуна небритый, Досевушный дух, который он источал всеми порами. Графин на столе был пуст. Корнета мучила жажда. Комната была такой узкой, что Мурин и Прошин стояли друг напротив друга, точно собирались танцевать кадриль. Оба молчали. Караульный протянул руку между ними, не глядя ни на того, ни на другого. Взял за горло пустой графин, качнул им. — Ну-с, схожу, пополню. Мурин был благодарен ему за деликатность. Когда он вышел, Прошин неловко указал. «Стул один, берите вы, я сяду на кровать». Но не сел. На лице его было смятение. Он стал ходить по комнате. Три шага, поворот, три шага. «Какой ужас! Я думал, вы не придете. Как вас благодарить?» — О, какой ужас! Что же это все такое? Сядьте, Прошин, не маячьте. От вас морская болезнь начинается, ей-богу. И сам сел на стул. Прошин послушно упал задом на кровать, и его острые колени чуть ли не притерлись к коленям Мурина. Он сухо сглатывал. Кадык дергался вверх-вниз. Руками схватился за край кровати, точно сидел на жердочке над пропастью. Выкладывайте, Прошин. С того момента, как мы с вами расстались. Если соврете, начнете финтить или играть со мной в молчанку, как с полковником, я сразу встану и уйду. Сразу встать у него не вышло бы, но в голосе была угроза, которая подействовала. Прошин кивнул, дернув кадыком. Глаза его умоляюще смотрели на муно, красные и воспаленные. Губы были сухие. Прошин облизнул их. Он медлил. «И так?» — строго начал Мурин. «Я сам не знаю. Вашу же мать, я только что сказал, но это правда, я не знаю». Мурин растерялся. До сего момента он был уверен, что Прошин прибегнул к тактической уловке. Но сейчас видел непритворный ужас. Колени Прошина дергались, разило острым потом... На лбу выступили капли. «Я не знаю. Я сам не знаю. Когда я пришел в себя, я был тут. Тут арестованный. И все твердили — убил. Какой ужас. Мурин, почему я ничего не помню? Я что, спятил? Я сумасшедший? Ты должен мне ответить. Они правду говорят. Я убийца!» Мурин молчал. Он крикнул. «Я...» тогда я конченный человек мне не место среди живых и заплакал по-детски упав лицом в колени закрыв лицо локтем тонкая шея с выемкой дерглась от рыданий она была мальчишеская не мужская вся семейка гораздо рыдать в три ручья мурин принялся сердито стучать пяткой по полу он смотрел на умывальник в горле стоял кома Ему было до смерти жаль Прошина. Ничего не помнит. Убил и даже этого не помнит. Спятил. Не мудрено от всего пережитого. Как все мы там. Проклятая война. Мурин протянул руку, похлопал его по плечу. Дружок, я знаю только то, что мне сказали. Прошин... выпрямился от слез его серые глаза стали зелеными. так узнай, мурин, узнай все, выяснишь, что случилось. Дное предчувствие кольнуло мурина почему ты об этом просишь? ты сомневаешься, ты что-то помнишь? Не, но голос спрошена звучал неуверенно. Вот что попытайся припомнить. обратись к прошлому вечеру расскажи с самого начала вот мы с тобой расстались ты вошел что дальше прошлыем пожал плечами шмыгнул носом лакей забрал шинель сразу же под нос с бокалами я взял бокал пошел в грецкую там же гудели боккаара рулетка фараон обычная я нашел стол где металли так поглядел немного Он умолк наверное выпил еще а потом что потом мурину хотелось встряхнуть его прошин качал головой попробуй припомнить не события ну хоть образ звук какой-то проблеск какое-то ощущение без толку подумай в глубине души как перед богом ты мог это сделать прошин задумался глядя на пол глухо как издалека выговорил я не мог снова покачал головой и посмотрел умоляще и я мог мурин совершенная темнота я ничего не помню Распрощавшись с Прошиным, Мурин едва не столкнулся с караульным. Тот нес арестанту чай. В блюдце липко блестело варенье. Калач пах. Мурину свело живот. Он почувствовал, что голоден и решил доковылять от крепости до Троицкого моста, взять там извозчика и пообедать, прежде чем нанести визит мадемуазель Прошиной. Вытерпеть очередную порцию дамских слез можно было только на сытый желудок. Но едва Мурин вышел из арочных ворот и прошел мимо полосатой будки, где стоял солдат с винтовкой на плече, на него чуть не налетела лошадь. Мурин прянул от морды блестящего бока, взмахнул руками, чуть не упал. Лошадь встала всеми четырьмя ногами, так что посыпались искры из-под подкованных копыт, а весь экипаж стряхнула буркала разуй заорал мурин прешь куда он разозлился больше от унизительного па которое его вынудили проделать возе слетел с козел квахча извинения в которых слышалась ваш была грудть но моррин также уловил и собственную фамилию он удивленно посмотрел кучеру в лицо а потом узнал и лошадь «И экипаж, тот самый, на котором его прокатила мадемуазель Прошина...» «О нет!» — подумал Мурин. Но кучер уже распахнул перед ним дверцу, а из окошка донеслось «Господин Мурин, садитесь же скорей!» «Что? Что, братец? Как он? Что он вам сказал?» Кучер ловкой рукой впихнул Мурина, не церемонясь под зад, захлопнул дверцу. В углу куксился Егорушка. видно было что он не одобряет затею но выбора не было пришлось тащиться с госпожой как ни неприятен показался ему егорушушка здесь мурин ему посочувствовал теперь он вполне понимал что вчера имел в виду прошин когда жаловался на чрезмерную заботу сестры «Я не могла усидеть дома», — нервно тараторила она по-французски. «Каждая минута в бездействии просто мука адская. Столько необходимо уладить. У него чистая комната. Колопы, сквозняки, не сыро. Когда можно будет передать ему смену белья и платья, трубку, книги, провизию?» Мурин подумал. «У всех свои способы не спятить». Метод мадемуазель Прошиной заключался в неистовых хлопотах и скороговорке. Она толкнула ногой что-то, что прибольно стукнуло Мурина по голени. — Я привезла корзину с едой. Вы узнали, чего ему требуется? Мурину стало совестно. Он даже не подумал, нужна ли прошену еда. И понял, что вполне оправдал предрассудки, которые дамский пол питает к мужскому. А именно, только что продемонстрировал полную беспомощность в хозяйственных домашних делах. — Ответил он. Мадемуазель Прошина не вызывала у него романтического интереса, но даже и в этом случае сознаться он мог далеко не во всем, и для спасения своей репутации в ее глазах прибег ко лжи. Домашняя еда очень кстати. Вели текучеру отнести все в караульную. Глаза горбуньи блеснули. «Вот, я так и думала! Пантелей!» — звонко крикнула она. Карета качнулась и выровнялась. Это кучер опять спрыгнул с козелу. Диверция отворилась. «Пантелей, бери эту корзину!» — распорядилась барышня и обратилась к Мурину по-французски. «Куда ее нести?» Мурин объяснил кучеру, как пройти в караульную и наказал упомянуть полковника Рахманова, понадеявшись, что никто не рискнет теребить полковника с подобной чепухой, и ложь не вскроется. Тот кивнул, взял корзину за обе ручки и, крякнув, вытащил. Надам сразу стало просторнее. «А теперь мы с вами поедем к брату на квартиру, и вы мне дорогой расскажете всё-всё-всё». «Зачем со мной к нему на квартиру?» От удивления перешёл Мурин на русский. Егорушка встрепенулся. «Как же!» Она слегка покраснела. «Ему ведь надо переменить платье. Не могу же я сама разбирать его и сподние, невыразимые и вообще знать всё прочее, что требуется мужчине». и по-русски добавила «Кто-то должен дать указание его коммердинеру». «Я к вашим услугам!» — дребезжа напомнил из угла Егорушка. «О нем и забыли?» Мадемуазель Прошина не удостоила его ответом. Она не считала его мужчиной. «А, Мурин кашлянул. Да, конечно». он осторожно разогнул колени чтобы ненароком не приложить ногу к ноге мадеммуазель проной и не оскорбить тем самым ее стыдливость карета покатила мурин старался не смотреть ни на кого в особенности и не думать о том как голоден в полумраке белел повязкой управляющей егорушка хозяйственные темы иссякли и мадмуазель прошена молча глядела в окно опершись виском на раму Бледный свет петербургского дня ее не красил. У носа и на лбу, мадемуазель Прошиной, пролегли морщины. Взгляд был тяжелым, видимо, под стать мыслям. Они давили тяжким грузом. — Он сознался? — вдруг спросила она. И так как Мурин молчал, отлепилась от окна, выпрямилась. — Отвечайте, не хочу, чтобы меня жалели. Если мой брат убийца, я должна это знать. Он не сознался, но это не то, что вы подумали. Как вас понять? Он сказал, что не помнит обстоятельств ночи, ни единого. Так бывает? В общем, да, вроде хождения во сне? Наверное. У кузины одной моей приятельницы такое бывало. Просыпается, а она на крыше и не знает, как туда попало. Ужас. У вашего брата бывало раньше такое? Ходил ли он во сне? Нет, никогда. Ну, такое еще бывает, если слишком много выпить. Мадемуазель Прошина смотрела непонимающе, ждала продолжения. Водки, — уточнил Мурин. — Книг, а? От вина тоже бывает. — Вот оно что. Она помолчала, наклонив капор. Мурин не видел ее лица. Стал смотреть, как она нервно сплетает пальцы в замшевых перчатках. Сжала руки в кулаки. — Да, но, как вы говорите, это может означать и то, что он не виноват. — Если медик толково представит дело, то могут... Принять во внимание смягчающие «При чем здесь медик?» Она стукнула кулаками по коленям под кашемировым платьем. «Я говорю не о смягчении! Не виноват совсем! Не делал того, в чем его обвиняют!» Она увидела тень, пробежавшую по лицу Мудина. Не могла прочесть его мысли, а думал он о словах опытного полковника Рахманова. «Они все это говорят. И все...» не знают кто вернулся к ним с войны в облике близкого человека мадемазель прошна об этих мыслях догадалась да да вы думаете разумеется она выгораживает своего брата ведь это ее брат но это не так за своего брата я действительно готова в огонь в воду на все я говорю не об этом посмотрите на меня мурин слегка смутился посмотрите я безобразна я горбунья Я даже не была очаровательным ребенком который вызывает у всех теплые чувства своей миловидностью я приучилась видеть то что есть не питать пустых надежд не обманывать себя не подслащивать действительность жизнь просто не дала мне возможности обманываться я говорю вам это не для того чтобы вы меня пожалели а для того чтобы вы мне поверили я и сейчас не обманываюсь насчет брата он лобботряс он своинравный обидчивый но он не мог у убить человека я уверен мадемазель что на войне он убивал он убивал неприятеля убийство может войти в привычку она несколько секунд смотрела ему в глаза а потом медленно проговорила если это так я это приму если... Он убил невинное существо я научусь жить как сестра убийцы но пока есть вероятность что это не так я буду верить и не обрету покоя нет ничего хуже неизвестности помогите мне узнайте правду му ну было горько он не разделял ее веру Обычно правдой оказывается худшее из предположений. «Помогите мне!» — упрямо повторила она. «Некрасивой женщине все время приходится просить дважды», — вдруг понял Мурин. Стал бы он вразумлять красавицу. «А Нину?» «Нет, он бы кинулся делать, что бы она не пожелала». Нина никогда не просила дважды. и уж тем более не снисходила до того, чтобы объяснять свои капризы. Ему стало совестно, и он сказал то, во что не верил ни на грош. — Я помогу. Больше они не произнесли ни слова, точно оба были так переполнены чувствами, что не могли говорить. На Гороховый кучер остановился. мадазель проно только махнула мурину рукой в перчаткике мол идите идите он поклонился ей неуклюже выбрался в открытую швейцаром дверцу поправил шинель Ккивер обременял руку хотелось его куда-нибудь зашвырнуть На нахлобучил дверца позади хлопнула. мурин расслышал монотонное зудение егорушки вырвавшегося наконец на свободу после того как мурин стеснял его своим присутствием оно было приглушено стенками добротного экипажа я должен указать вам на ваше поведение так как для того представлен вашей тетушкой вы вели себя неблагоразумно непристойно мне очень жаль что я обязан ей представить полный отчет об этом козел душной подумал мурин он надеялся что мадеммуазель прошна сумеет за себя постоять карета отчалила покатила стуча колесами швейцар обратил к нему вопросительный взгляд мурин спросил карнета прошена квартира в котором этаже помещается в третьем извольки третий этаж про себя ахнул муурин он замялся перед широкой лестницей, собираясь с духом. Бронзые наяды со светильниками словно выжидали, что он предпримет ну ну где тюкнуло ваш благородие вдруг раздался за спиной голос швейцара Мурин удивленно обернулся. Швейцар стоял в вестибюле. Теперь Мурин видел не человека в ливрее, а бородатое лицо с синими глазами. Швейцар объяснил. — Я сам в солдатах был. С Александром Васильевичем ходил. Списали по ранению. Мурин догадался, что Александром Васильевичем был легендарный теперь Суворов. С бывшим солдатом... Он не чувствовал того стеснения, что с обычными людьми, говоря о ранении, о войне, и ответил в деле под Тарутиным. Швейцар кивнул, подошел к Мурину, спокойно забрал у него из рук кивер. Обнял за талию. «Жизнь копейка, что с нашим братом делает!» «Пошли, ваш блородие!» Они, пыхтя и отдуваясь, повлеклись наверх. Швейцар был не молод. Мурину было совестно наваливаться на него, но ничего поделать он не мог. «Отдохнем, браток», — сказал Мурин на лестничной площадке билетажа. Они привалились к перилам. «А, Джеш!» — швейцар помотал головой насмешливо, но словно бы извиняясь. «А рухлядь я какая! Раньше бы голопом взлетел». «Так и я бы раньше взлетел», — заметил Мурин. Оба посмеялись, выражая снисходительность к собственной физической слабости. «Зато есть что вспомнить», — заметил Мурин. Швейцар скептически хмыкнул, огладил бороду. «Только не больно хочется. Живой, и слава богу!» И сменил тему. «Дружок ваш в третьем этаже, который поди дрыхнет еще!» Мурин открыл было рот, чтобы поправить, но спохватился. Что-то его остановило. швейцар продолжал камердинера его нет он только к полудню явится барин уж если загудит то раньше полудня не встает да я вам дверь отопру сами решите будить вам вашего товарища или обожд пока продрыхнется там его уж дожидаются как кто же зачем так ведь и вы мне отчета не дали опять ухмыльнулся швейцар а он тот еще п плот понял мурин швейцар отнюдь не был простаком но с другой стороны на его наблюдательность можно было рассчитывать какого рода посетитель да осенила мурилина господин ты его раньше здесь видал нет а впустил карнету в квартиру пока хозяин спит и слуги нет на хороших лошадях приехал одет чистую же «Из благородных. Что ж не впустить? Ложки навряд сопрет», — фамильярно добавил швейцар. «Это верно». «Что, ваш благородие, отдохнули? Пошли дальше?» Мурин вздохнул без энтузиазма. «Пошли». Остаток пути они одолели довольно спора. Видимо, приладились друг к другу. Швейцар отпер ключом дверь». Самок был хорошо смазан, не щелкнул. Дверь так же тихо открылась. Хозяйство свое швейцар держал в исправности. Морин сунул руку к кошельку, выудил монету. — На вот, на чаек, за графа Суворова. — В аду он пусть горит, сволота. Людей не жалел. Неожиданно произнес швейцар. — Благодарствуйте. За ваше здоровье лучше выпью. В нужней. Мурин вошел в квартиру. от ее тишины и пустоты заскребло под ложечкой. Паркет не скрипел под ногой. Дом был новый, отделан так, чтобы сдавать квартиру в наём. И все было новым, модным и содержалось в образцовом порядке. Посетитель, о котором предупредил швейцар наверняка дожидался в гостиной. Мурин бесшумно повернул ручку, так же недавно смазанную гостинная оказалась пуста. тихо висели шторы, пялила слепые изенки каменная голова на античный манер. Гстой ворс ковра оказался непотревоженным газоном. Ни одно кресло не сдвинуто. Что за чертовщина? можетж гость понял, что хозяина нет и ушел не дождавшись. Но как же проскочил мимо швейцара? Или ушел черным ходом? Но с какой стати? Может, заждался и в уборную пошел? Мурин проковылял через гостиную к следующей двери. Толстый ковер заглушал шаги. От тишины все Мурину казалось нереальным. Точно он был привидением и летел сквозь предметы, не касаясь пола. Он отворил дверь в кабинет. «Ах, это вы!» — вырвалось у него при виде фигуры у стола. Граф Курский подскочил, точно его ущипнули за зад. Но через мгновение уже овладел и лицом, и телом. Испуг сменился на смешливый скукой, плечи откинулись назад. Граф небрежно присел на краешек стола и сложил руки на груди. Ба мурин уже и с визитом будем дожидаться вместе пока наш друг откроет глаза а то я признаться уже начал колевать от скуки в дневном свете мурин разглядел что лицо графа было густо осыпано пудрой как истинно светский человек он болтал находя слова без всяких усилий вот ведь говорят молодость а только мы с вами уж как огурчики утром свежие и бодры и А наш юный друг до сих пор в объятиях морфея морину не хотелось поддерживать этот бойкий тон да он и не умел он не в объятиях морфея он в петропавловской крепости его семья попросила меня привести ему кое-что из вещей граф умолк открыв рот буквой о арестован мой бог за что он Не имело смысла скрывать. Скоро будет гудеть весь Петербург. Мне сказали, что за убийство. Какой ужас! А ведь только вчера виделись. И каким он вам показался? Прошен? А то вы сами не знаете, вы же были у графини Веры. Бедная, она чуть экземой не покрылась от волнений. Но я не был этой ночью в игорном доме у Котовасова. Нет? Я простился с Прошиным... «У подъезда. И тогда швейцар сказал мне, что вы уже среди игроков», — пояснил Морин. «О, да, конечно, я не сразу понял, о чем речь. А так это там он кого-то шлепнул? У Котовасова?» хм, «Вот так дела. Прошим, прошим». Граф Курский потеребил губу, припоминая. «Какой был вчера?» «Дзвинченный, уже хорошо нализавшийся, ко всем цеплялся». Но чтобы прям кинуться, убить, он пожал плечами. Кто бы мог подумать, что все так обернется? А кого он убил? Я не знаю. А почему спрашиваете? Удивлен этим делом не меньше вашего. Да, такое кого угодно застанет врасплох. Простите, Мурин, рад буду удовлетворить ваше любопытство, но не могу сказать больше... В сущности, я ничего не видел и не слышал. Я сразу понял, что он малость не в себе, и поспешил подальше, к рулетке, хоть я ее и не люблю. Но лучше отдать небольшую жертву, чем попасть в смешное положение. И тем не менее, утро, и вот вы у него с визитом. Граф захохотал. Когда он непьян, славный малый. Вдобавок, моя матушка с его теткой-приятельницей. А я матушке не противоречу. — Не точно следствию лишит, — весело прибавил он, как бы приглашая Мурина удивиться его цинизму и лёгкости, с которой он на всё смотрит. Ну что ж, граф Курский поглядел на свои ногти, отлепил зад от стола, взял цилиндр. — Как бы то ни было ждать хозяина, как вы говорите, не имеет смысла. — Арестован, боже мой, — огорчённо пробормотал он. — Куда же теперь вечером деться? «В каком смысле? К Катавасову теперь из-за этого ужаса не поедешь. Вряд ли и горный дом закроют». Граф Курский отмахнулся перчатками, которые вынул из цилиндра. «Какое там? Полгорода сегодня вечером туда сбежится поглазеть, где все случилось, и в надежде вдруг еще кого кокнут. Ненавижу толпу. Придется вечером ехать в балет». С тех пор, как уехали все французские танцовщицы и господин Дидло, балеты там ставят только патриотические и только русские таланты. Вот где теперь просторную. Говорят, можно прилечь на четыре кресла сразу. Наконец болтливый граф показал пробор в волосах. Модный мнимый беспорядок, который стоил парикмахеру немалых трудов, а графу немалых денег пожелал Мурину доброго дня и уехал. Тишина приятно окружила Мурина. Он осмотрелся. Только в этой комнате и можно было увидеть личность нанимателя квартиры. На подоконниках стояли бутылки и виднелись ожоги. На стене над диваном висели сабли. Мурин подошел ближе. Обе были французские, трофейные. Их все тащили после Бородина на память. их и особенно французские керосирские каски с черными хвостами. Сувенир Мурин тоже схватил себя одну с дыркой напротив лба. Но потом под тарутином его так глупо ранило, начались разъезды по госпиталям. Когда он лежал в горячке, каска пропала, фукнул кто-то из своих ребят. Подумал видать, Мурин то все равно помретёт. Мертвецу сувениры не нужны. На столе у Прошина царил яролаж. Мурин стал искать глазами дверь в спальню, где ожидал найти гардероб, а в нем все необходимое из белья и платья. Там же была и чистая простыня. Прошин не ночевал в квартире. Мурин расстелил ее за углы, сложил все на середину и связал углы. Узел получился приличный. Он взвесил его в руке, поволок по полу через всю амфиладу, похромал на лестничную площадку, наклонился. Лестница свивалась наподобие морской раковины. Мурин сунул два пальца в рот и негромко свистнул в самую середину. Там тотчас показалось задранное бородатое лицо. Швейцар придержал рукой фуражку, чтобы не слетела. «Прими, солдат!» — крикнул Мурин. Перевалил узел через перила. Он мягко ухнул и через пару мгновений ударился об пол. «Ложки?» — поинтересовался швейцар. Наглая рожа! — Мурин захохотал. «Сами следом сиганете, ваш блароди!» — раздалось невозмутимо. «Обойдешься!» Когда Мурин добрался до вестибюля, швейцар распахнул дверь. И Мурин увидел, что у подъезда уже стоит извозчик, предусмотрительно остановленный швейцаром. Верх был опущен, небо было голубым. — Барахлишко под сиденье уложу, — отчитался швейцар, вдруг стал серьезным и уточнил. — Беда, что ли, с корнетом? — Беда. Швейцар вышел за ним на крыльцо, закрыл за Мурином дверцу экипажа. Мурин увидел, как он фамильярно похлопал лошадь позаду под синей сеткой и поднял руку, сделав прощальный знак возницы, «Отчаливый», а тот ответил кивком. — Куда? — спросил кучер, когда экипаж отвалил от поребрика и влился в движение по Гороховой. В тот час уже оживленная. Сказывалась близость сразу двух купеческих дворов, гостиного и Апраксина. — В крепость! — «Петропавловку, что ли?» — удивился кучер. Мурин вспомнил, как голоден. За всеми этими хлопотами он не успел подержать во рту и крошки. «Нет, знаешь, остановись сперва у Вольфа и обожди меня там». Тот кивнул, наддал. Выехали на садовую. Купеческие дамы прятались от внезапного осеннего солнца под парасолями. Следом за каждой слуга... тащил свертки с покупками. За оградой пажеского корпуса уже пожелтели листья. Почти сливались с фасадом, тоже желтым. Мурин спросил кучера в спину, подпоясанную кушаком. «Приятель он твой, швейцар-то?» «Однополчанин». У Мурина потеплело на сердце. «Армейское братство». «Он, говорит, долбануло вас в деле под Тарутиным». — спросил Кучер, не поворачиваясь. — Быстро же вы сведениями обменялись. — Граната? — Да. Кучер кивнул, как бы говоря, так я и думал. — Самые блядствые те осколки! — профессиональным тоном заметил он. Мурина передернула. Он вспомнил, как упал, как брызнула земля, как он подумал, жив. И тут оглушительное... Ослепительная боль ему ответила. «Жив, голубчик, получай». И рейтузы стали быстро намокать от крови. Кровь была горячая и какая-то ужасно жидкая, а нога казалась странно холодной. «Да», — только и ответил Мурин. На съезде с Садовой на Невском они тут же попали в толчию. Телеги, кареты, бочки водовозов — но извозчик был опытный где матерной бранью где кнутом где ловко лавируя он споро протиснулся через затор остаток пути пробежали гладко у кондитерской затормозил я на мойке ждать буду тут долго стоять негде кондитерская была популярная я недолго заверил мурин и точно вышел от вольфа тотчас с пакетом и клеров торопливо развернул его Извлек жирную шоколадную гусеницу, впился в нее зубами. Погрузился в блаженное ощущение, которое из него внезапно вырвал, как лассо, свистящий, негодующий шепот. — Уберите это немедленно, ротмистр! Мурин ответил. Не имел достаточной силы воли, чтобы разжать зубы, вскинул глаза. Перед ним был молодой гвардейский генерал, Сверкающий как новая монета, в идеальном галстухе с идеальными бакенбардами, пахло кёленской водой. Роовое свежее лицо, по которому цирюльник прошелся утром горячим полотенцем, кривилось от отвращения. Гене процедил, глядя Мрину в лоб: Жраать на улице, вы позорите им мундир. И сочтя, что удостоил своим вниманием, более чем достаточно, прошел в кондитерскую. Мурин опустил надкусанный клер в пакет. Кучер спрыгнул, обошел экипаж: Садитесь, ваш благороди. Я просто подыму вверх и кушайте в свое удовольствие. Нахер пошел. Бросил он туда, где исчез от утюжины генерал. Крыса тыловая. Он с шуршанием раскрыл, утвердил капюшон экипажа. Настроение у Мурина сделалось припоганым. Точно в дерьмо наступил.